Нацистский террор на оккупированных территориях 22 октября 1941 года французская газета Le Фар опубликовала следующее объявление. Утром 20 октября трусливые преступники, состоящие на службе Англии и Москвы, убили коменданта города Нанта. Убийцы до сих пор не задержаны. В порядке отмщения за это преступление я приказал расстрелять 50 заложников. Еще 50 заложников подлежат расстрелу в случае, если виновные не будут арестованы до полуночи 23 октября. Подобные публикации, помещенные в черную рамку, стали обычным явлением на страницах газет или на красных уличных тумбах в городах Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии, Польши и России. Соотношение, публично объявленное немцами, неизменно составляло 100 к 1, то есть 100 заложников за каждого убитого немца. Хотя захват заложников широко практиковался со времен Древнего Рима, в наше время к нему никто не прибегал, за исключением немцев в Первую мировую войну и англичан в Индии и Южной Африке во время Англо-Бурской войны. По указанию Гитлера немецкая армия осуществляла эту практику в широких масштабах в ходе Второй мировой войны. В Нюрнберге были представлены десятки подписанных генералом Кейтелем и нижестоящими нацистами секретных приказов, требовавших захвата и расстрела заложников. Крайне важно указывал Кейтель 1 октября 1941 года чтобы в их заложников число входили хорошо известные высокопоставленные личности или члены их семей. Агенерал генерал Штюльп Нагель, командующий немецкими войсками во Франции, подчеркивал год спустя, что чем более известны расстрелянные заложники, тем эффективнее устрашающее воздействие на потенциальных преступников. Всего за время войны немцы расстреляли 29 600 французских заложников. Число уничтоженных заложников в Польше составило 8 тысяч человек, в Голландии около 2000. В Дании вместо публичных расстрелов заложников была введена система выборочного истребления. Согласно чрезвычайным приказам Гитлера, репрессии за убийство немцев в Дании должны были проводиться тайно в соотношении 5 к 1. Так немцами был убит выдающийся датский пастор, поэт и драматург Кай Мунг, одна из популярнейших в Скандинавии фигур. Его тело бросили на дорогу, прикрепив к одежде записку. «Свинья, ты все же послужил Германии». Из всех военных преступлений генерала Кейтеля, который он объяснял необходимостью выполнять приказы Гитлера, самыми зловещими, по его признанию в Нюрнберге, были те, которые совершались под кодовым названием «Ночи туман». Этот чудовищный приказ, предусматривавший порядок расправы над несчастными жителями захваченных территорий на Западе, был подписан лично Гитлером 7 декабря 1941 года. Его целью, как о том свидетельствует кодовое обозначение, был захват лиц, представлявших угрозу германской безопасности, но не подлежащих немедленному расстрелу. Их следовало отправлять в мир иной, не оставляя следов на территории Германии, заставляя как бы исчезнуть в ночи и тумане неизвестности. Семьи не должны были получать никакой информации о них, даже если речь шла о месте их захоронения в Рейхе. 12 декабря 1941 года Кейтелес дал директиву, разъясняющую приказ фюрера. В принципе, преступления против германского государства наказуемы смертью. Но если наказание за эти преступления служит тюремное заключение, даже в виде пожизненных каторжных работ, его следует квалифицировать как проявление слабости. Эффективное устрашение может быть достигнуто либо посредством высшей меры наказания преступнику, либо посредством мер, в результате которых ни его родственники, ни сограждане ничего не узнают о его судьбе. В феврале следующего года Кейтель разъяснил приказ «Ночи туман» подробнее. В случаях, когда смертный приговор не был вынесен в течение 8 дней после ареста преступника, арестованных следует тайно доставлять в Германию. Такие меры будут иметь устрашающий эффект, потому что А. Арестованные будут исчезать без следа. Б. Не будет выдаваться никакой информации об их местонахождении или судьбе. Эта зловещая задача возлагалась на службу СД, захваченные документы, которые изобилуют имеющими отношение к операции «Ночи туман» приказами, требовавшими сохранения в строжайшей тайне мест захоронения жертв. Сколько жителей Западной Европы исчезли в «Ночи и тумане» не удалось установить даже на Нюрнбергском процессе. Лишь известно, что в живых удалось остаться очень немногим. Некоторые цифры, позволяющие прояснить масштабы истребления, содержатся в документах СД. Здесь приводится число жертв в результате карательной операции на захваченной территории, на территории России. Этот вид операции выполнялся подразделениями, которые в Германии получили название Einsatzgruppen – отряда спецакций, или, используя более точный термин и принимая во внимание их специализацию, отряды истребления. Приблизительное число их жертв случайно всплыло на Нюрнбергском процессе. Незадолго до начала процесса капитан-лейтенант военно-морского флота Уитни Р. Харрис, один из государственных обвинителей от США, допрашивал отта Оллендорфа о его деятельности в годы войны. Было известно, что этот моложавый ему было 38 лет. Привлекательный на вид немецкий интеллигент являлся начальником третьего отдела Гиммлеровского центрального управления безопасности РСХА, но в последние годы войны работал преимущественно экспертом по внешнеторговым связям Министерства экономики. Он сообщил следователю, что провел всю войну на службе в Берлине за исключением одного года. На вопрос, чем же он занимался в течение этого года, находясь за пределами Берлина, Алендорф ответил, «Я был командиром отряда спецакции «Д». Харис, юрист по образованию, к тому времени довольно заметный авторитет по немецким делам, знал достаточно много об отрядах спецакций. Поэтому он сразу задал вопрос, «Во время войны вы были командиром отряда спецакции «Д», сколько мужчин, женщин и детей уничтожил ваш отряд?» По воспоминаниям Харриса, алендорф пожал плечами и почти без колебаний ответил. 90 тысяч. Отряды спецакций были сформированы Гиммлером и Гейдрихом и сопровождали немецкие армии, вступившие в Польшу в 1939 году. В их задачу входило вылавливать евреев и направлять в гетто. Почти два года спустя, когда уже началась русская кампания – Согласие командования вермахта они получили приказ следовать за боевыми частями и выполнять фазу окончательного решения. С этой целью были созданы четыре отряда А, Б, С и Д. Последним из них и командовал Алендорф с июня 1941 года по июль 1942 года. Он действовал в южной части Украины, входя в состав 11-й армии. Алендорф описал, как обычно происходило убийство. Отряд спецакции вступал в деревню или город и приказывал именитым еврейским гражданам созвать всех евреев для переселения. И им предлагалось сдать все ценности, а затем, незадолго до казни, снять верхнюю одежду. После этого их отвозили на место казни, которым обычно служил противотанковый ров, причем на грузовиках доставляли такое число людей, которые можно было расстрелять в один прием. При этом стремились свести к минимуму время между моментом, когда пленники догадывались о том, что их ждет, и самим расстрелом. Затем по команде их расстреливали, стоя или поставив на колени, после чего трупы сбрасывали в ров. Я никогда не позволял производить расстрел отдельным солдатам, а приказывал взводу стрелять по команде одновременно во избежание личной ответственности. Командиры других отрядов требовали, чтобы жертвы ложились на землю и расстреливали их в затылок. Я не одобрял таких методов, ибо для жертв и для тех, кто проводил экзекуцию, это было психологически слишком тяжелым испытанием». Весной 1942 года, рассказывал далее олендорф поступил приказ от Гиммлера изменить метод казни женщин и детей. С тех пор их доставляли корвам в грузовиках, оборудованных газовыми камерами, душегубками. Автомобили были сконструированы специально для этой цели двумя берлинскими фирмами. Снаружи нельзя было определить, для чего они предназначались. Выглядели они как обычные фургоны, но устроены были так, что с запуском двигателя выхлопные газы подавались в закрытый кузов, умершляя в течение 10-15 минут всех, кто там находился. Захоронение погибших в грузовиках с газовыми камерами, продолжал он жаловаться, было тяжелейшим испытанием для личного состава отрядов спецакций. В документе, представленном Нюрнбергскому процессу, это подтвердил некий доктор Беккер, которого Оллендорф опознал как конструктора к душегубок. В своем письме в штаб СД доктор Бекер возражал против того, чтобы персонал СД выгружал трупы удушенных газом женщин и детей, подчеркивая, что всем, занятым на этой работе, могут быть нанесены сильнейшие психологические травмы и причинен серьезный ущерб здоровью. Они жаловались мне на головную боль, появлявшуюся после каждой такой выгрузки. Доктор Беккер обратил также внимание своего начальства на то, что применение газа не всегда осуществляется правильно. Для того, чтобы поскорее завершить операцию, Водитель нажимает на акселератор до отказа. При этом люди, подлежащие умершвлению, погибают от удушья, а не от отравления газом, погружаясь при этом в сон, как запланировали создатели душегубок. Доктор Бекер казался самому себе прямо-таки гуманистом, предлагая усовершенствовать технологию умершвления. Мои рекомендации подтвердили теперь, что при правильной регулировке рычага смерть наступает быстрее, и узники засыпают мирным сном. Искаженных от ужаса лиц и экспериментов, как это было раньше, не наблюдается. Но в душегубках, как показал Олендорф, можно было одновременно удушить от 15 до 25 человек за рейс. А этого было совершенно недостаточно в сравнении с масштабами истребления, предписанными Гитлером и Гиммлером. Недостаточно, например, для операции, проводившейся в Киеве в Бабьем Яру в течение двух дней 29 и 30 сентября 1941 года, когда, по данным официальных отчетов отрядов спецакции, был уничтожен 33.771 771 человек, преимущественно евреи. На Нюрнбергском процессе главный обвинитель от Великобритании сэр Хартли Шоукросс зачитал свидетельские показания о том, как проходила сравнительно ограниченная массовая экзекуция на Украине. Данные под присягой показания директора инженера немецкой дочерней строительной фирмы на Украине Германа Грабе повергли в ужас участников судебного заседания. 5 октября 1942 года в украинском городе Дубно он стал свидетелем того, как солдаты команды спецакций при содействии украинских полицаев устроили массовую казнь 5000 евреев около карьера, сбрасывая туда тела расстрелянных. Я и мой мастер, услышав автоматные очереди, доносившиеся из-за насыпи, пошли прямо к угольному карьеру. Доставленные на грузовиках люди, мужчины, женщины и дети всех возрастов, сходили с машины по приказу эсэсовца, державшего в руках плеть, раздевались в указанном месте. Они складывали отдельную обувь, верхнюю одежду и нижнее белье. Я видел груду обуви, состоявшую примерно из 800 тысяч пар, огромные кипы одежды нательного белья. Без криков и плача люди раздевались, собирались семьями, целовали друг друга, прощаясь, и ждали сигнала другого эсэсовца, который также с плечью в руках стоял у края карьера. В течение пятнадцати минут, пока я стоял у огромной ямы, я не услышал ни жалоб, ни больмы о пощаде. Какая-то старая женщина с белыми, как снег, волосами держала на руках годовалого ребенка, развлекая и веселяя его. Ребенок что-то лепетал от удовольствия. Родители со слезами на глазах смотрели на своих детей. Отец мальчика лет десяти держал его за руку и что-то тихо говорил. Мальчик изо всех сил старался не заплакать. Отец показывал на небо, гладил его по головке и, казалось, что-то ему объяснял. В этот момент эсэсовец, стоявший у края котлована, что-то крикнул своему напарнику. Тот отсчитал около 20 человек и велел им идти за насыпь. «Я хорошо помню одну девушку, тоненькую черноволосую». Проходя мимо меня, она сказала «Мне 23 года. Я обошел вокруг насыпи и увидел перед собой огромную могилу. Люди плотно лежали друг на друге рядами. Видны были только головы. Почти у всех кровь стекала из головы на плечи. Некоторые еще шевелились. Другие поднимали руки и поворачивали головы, чтобы показать, что они живы. Котлован был заполнен примерно на две трети. По моим подсчетам, в нем находилось около тысячи человек. Я поискал глазами человека, расстреливавшего несчастных. Это был эсэсовец. Он сидел на краю карьера, свесив ноги. Держа на коленях автомат, он покуривал сигарету. Обнаженные люди делали несколько шагов вниз и пробирались по телам мертвых в то место, куда ему указывал эссесовец. Они ложились на мертвых или раненых. Некоторые с тоской и тихими голосами утешали тех, кто еще был жив. Затем я услышал автоматную очередь. Заглянув в котлован, я увидел бившиеся в судорогах тела или уже неподвижные головы, лежавшие на телах нижнего ряда. По шее у них стекала кровь. Тут же подошла следующая партия. Люди спустились в котлован, легли рядами на предыдущих. Раздалась новая очередь. И так шли ряд за рядом. На следующее утро немецкий инженер вернулся на место расстрела. Я увидел около 30 обнаженных людей, лежавших у края карьера. Некоторые еще подавали признаки жизни. Позднее живых евреев заставили столкнуть тела мертвых котлован. Затем приказали лечь там под расстрел. Клянусь Всевышним, что все сказанное мной — чистая правда». Сколько евреев и русских партийных работников, первые во много раз превышали число вторых, было уничтожено отрядами спецакций в России до того, как Красная Армия изгнала немцев. Нюрмерский трибунал едва ли смог бы определить это точно, но гиммлеровские архивы, как бы не полны они ни были, дают все же примерное представление об этом. Отряд спецакции «Д» во главе с Салендорфом, имевший на счету 90 тысяч человек, по числу убийств уступал некоторым другим отрядам. Так, например, отряд А, действовавший на северном направлении, докладывал 31 января 1942 года, что в Прибалтике и Белоруссии им истреблены 229 тысяч еврея. Его начальник Франц Шталекер Докладывал Гиммлер, что столкнулся с трудностями в вышеназванных провинциях из-за задержки начала операций ввиду наступления сильных морозов, которые затруднили проведение массовых экзекуций. Тем не менее, к настоящему времени в Белоруссии уже расстреляно 41 тысяча евреев. Шталекер, в том же году убитый советскими партизанами, приложил к своему докладу красиво оформленную карту, на которой в каждом районе было нанесено число преданных смерти в сопровождении условного знака в виде ФОБА. На одной лишь карте Литвы помечено 136 421 умершвленные еврей. Около 34 тысяч человек временно оставили в живых, поскольку требовалась рабочая сила. Эстония, где проживала относительно немного евреев, была названа в его докладе «Свободной от евреев». На время суровой зимы экзекуции были приостановлены, но летом 1942 года отряды спецакций орудовали вовсю. К 1 июля еще около 55 тысяч евреев было убито в Белоруссии. В октябре в Минском гетто за один день было уничтожено 16 200 человек, оставшихся там заключенных. К ноябрю Гиммлер докладывал Гитлеру, что в России за период с августа по октябрь ликвидировано 363 211 евреев. Цифра была в какой-то мере завышена, чтобы ублажить кровожадного фюрера. Примечание. 31 августа Гиммлер приказал отряду спецакций уничтожить 100 заключенных Минской тюрьмы, чтобы лично посмотреть, как это делается. По свидетельству Бах Залевского, высокопоставленного офицера СС, присутствовавшего при этом, Гиммлер чуть не упал в обморок, увидев результат первого залпа. Через несколько минут, когда стало ясно, что после залпа остались живых две еврейки, с фюрером СС случилась истерика. Одним из итогов его личных впечатлений явился приказ отныне женщин и детей не расстреливать, а уничтожать в душегубках. Всего, по подсчетам Карла Эйхмана, главы отдела гестапо по делам евреев, 2 миллиона человек, почти сплошь евреев, было убито на Востоке отрядами спецакций. Но цифры это, несомненно, завышено. Трудно поверить, но эсэсовские главари так гордились своими злодеяниями, что часто, чтобы ублажить Гиммлера и Гитлера, сообщали дутые цифры. Личный учетчик Гиммлера, доктор Рихард Корхер, Докладывал 23 марта 1943 года своему шефу, что 633 300 евреев в России были переселены. Эффемизм для обозначения массовых расправ силами отрядов спецакций. Как ни удивительно, цифра эта приближается к результатам тщательного изучения, проведенного позднее рядом специалистов. Прибавьте к этому 100 тысяч умершвленных в течение последних двух лет войны – и цифра, вероятно, будет достаточно точной, если вообще можно говорить о точных подсчетах. Как невеликое это число, оно меньше числа евреев, погибших в гиммлеровских лагерях смерти к тому времени, когда приступили к окончательному решению еврейского вопроса.